Глава шестая. Фамильная реликвия. «Ну, кто тут?» Недовольно начал тип, высунувшийся из-за двери. Я не дал ему договорить. Съездил прикладом по челюсти снизу вверх. Добавил ногой в живот. Войдя в дом, влепил типу с разворота по уху. Тип рухнул на пол. Я наклонился над ним. В отключке. «Интересно». Сколько тут ещё слуг? Это ведь явно не хозяин, одет в такую же нелепую длиннополую куртку с золотыми пуговицами, что и привратник. Откуда-то сверху гремела разудалая музыка. Стоя на крыльце, я её не слышал. Шумоизоляция в доме отличная. Это хорошо. Значит, те, кто будут проходить по улице, тоже ничего не услышат». Из просторного холла наверх вела широкая лестница, застеленная ковром. Я быстро взбежал по ступенькам. Из-за угла показалась девушка в коротком облегающем платье. Поверх платья – передник, в волосах – наколка. Девушка держала в руках поднос, уставленный пустыми бокалами и тарелками. Увидев меня, остановилась, как вкопанная, и открыла рот, приготовившись завизжать. Не успела. Я подскочил к ней и зажал рот ладонью. Пообещал. «Будешь вести себя хорошо? Не обижу». Девушка смотрела со страхом. «Ты сейчас ответишь на мои вопросы», – сказал я. «Потом я тебя отпущу, и ты убежишь отсюда в припрыжку. Спрячешься так, чтобы тебя долго-долго искали. Хозяин не узнает, что ты меня видела. Тебя не накажут». Страх в глазах девушки сменился надеждой, затем пониманием. «Всё ясно?» – уточнил я. Девушка с готовностью закивала. «Пикнешь, шею сверну», – предупредил я и убрал руку. Закричать девушка не пыталась. «Молодец, сообразительная». «Где хозяин?» «Там, в бильярдной», – девушка указала себе за спину. «Кто с ним?» Как всегда, колько досенька. Да То есть исправилась девушка Николай Власич и Семён Митрофанович. От троих столько шума, усомнился я. До «Да том прихвостни ихние, до да цыгани еще. Николай Власича о празднуют. Вторые сутки гуляют, удержу на них нет. Господи, спаси и сохрани. Девушка перекрестилась. Это ж сколько всего-то народу!» Девушка задумалась, подняла глаза к потолку, принялась загибать пальцы. Я в это время с удовольствием рассматривал её стройные ноги и глубокое декольте. «Ежели вместе с цыганами, то десяток, да ещё двое!» «Двенадцать», – кивнул я. «Хорошее число! Всё, беги!» Девушка устремилась к лестнице, но вдруг остановилась осторожно окликнула. «Барин!» Я вопросительно обернулся. «А это у вас нарочно такой костюм и голова, чтоб на Фантомаса из кинофильма было похоже?» «Хм, «Ну, спасибо, Костя!» Удружил. Разгуливать по логову врага в маскарадном костюме мне ещё не доводилось. «Нарочно!» «Беги, кому сказал!» Девушка припустила вниз по лестнице. А я дошёл до бильярдной. Гадать, где она находится, не пришлось. Двери были распахнуты, настиж. Часть помещения действительно занимал бильярдный стол. Не знаю, использовался ли он по назначению в другое время. Сейчас на нём, развивая пёстрые юбки, лихо отплясывали две цыганки. В помещении висел такой густой табачный дым, что хоть ножом режь. Звенели гитары. На длинном диване у стены развалились в довольных позах три плюс-минус одинаковых типа, взбитых на сторону жилетах поверх шёлковых рубах. Это, видимо, сам Федот и Колька с Сенькой, то есть Николай Власич и Семён митрофанович В углу, пристроившись возле круглого столика на высокой ножке, дулись в карты ещё два персонажа. Новое действующее лицо, появившееся в дверях, не заметил никто, кроме цыганок. Одна из них прекратила плясать и пронзительно завизжала. Я выстрелил из карабина в потолок. Пока с потолка оседала пыль, перезарядил. Повернулся к цыганам. «С вами расплатились?» Чернобородый мужик в красной рубахе, перехватив гитару за гриф, осторожно кивнул. «В таком случае освободите сцену для следующего номера». Я подошёл к столу, протянул цыганкам руки. Девушки попались не из робких. Грациозно опёршись, спрыгнули со стола. Одна из них мне ещё и подмигнуть успела. «Ты кто такой?» Очнулся тип, сидящий на диване посредине. «Я решил, что это и есть Федот», – посоветовал цыганкам. «Шустрее, барышни!» Уговаривать не пришлось. Девушки побежали к двери. А на меня бросились двое, сидевшие за угловым столиком. Мелькнула мысль. Не те ли это орлы, что были на дороге? Нет, те не могли так быстро очухаться. Просто повадки схожи, тоже сразу к ножам потянулись. Я перехватил карабин так, чтобы сподручнее было бить прикладом. Второй удобный шанс перезарядить оружие мне вряд ли предоставят. А выстрел ещё пригодится. Я быстро сместился в сторону и вперёд, так, чтобы оказаться за спинами у парней. Одного успел огреть прикладом по затылку раньше, чем он развернулся. Парень упал. Второй взревел и бросился на меня. Ударом по кисти я выбил у него нож. «Стреляй, Митька!» – заорал Федот. «Револьвер тебе на что?» Парень, лицо которого перекосило от боли, потянулся к висящей на поясе кобуре. Застегнутой. «М-да». С бойцовскими навыками телохранителей – Федоту ещё работать и работать. А выстрел прогрохотал со стороны дивана. Кто-то из троицы тоже был вооружён. Обернувшись, я увидел, что мужик, оказавшийся дальше всех от меня, держит револьвер. Я выстрелил раньше. Оборачиваясь, уже вскинул и прижал к плечу карабин. Мужика с револьвером швырнуло на диван. Я оценил расстояние до него и выроненного оружия. «Нет» перезарядить карабин быстрее. Я схватил круглый столик за ножку и швырнул его в Митьку, который почти справился с кобурой. Столик был сработан из красивого зелёного камня с разводами. От удара о пол он раскололся, но Митьке перед этим прилетело вполне увесисто. Я выиграл несколько секунд на перезарядку. Когда воющий от боли Митька, по разбитому лицу которого текла кровь, выпрямился и попытался прицелиться в меня, я выстрелил первым и едва успел броситься на пол. Оброненный револьвер поднял кто-то из тех двоих, что остались сидеть на диване. За спиной у меня зазвенело разбитое пулей окно, на паркет посыпались осколки. Я быстро перекатился по полу, смещаясь в другую сторону. Опрокинул подвернувшееся под руку тяжёлое кресло, под его прикрытием снова перезарядил карабин. Из пяти противников на ногах осталось двое. По сути, один. Федот нужен мне живым. Но времени на выполнение задуманного мало. Выбитое окно нарушило шумоизоляцию. На улице наверняка уже слышат звуки побоища. Надо ускоряться. Спинку опрокинутого кресла пробила пуля в сантиметре от моей головы. С карабином на изготовку я вскочил на ноги. Да он сам дьявол истошно заорал Федот. «Стреляй его, Колька! Стреляй!» Колька послушно выпалил из револьвера, одновременно со мной. Мой выстрел оказался более метким. Мне всего лишь обожгло левое плечо, а Колька рухнул на своего поверженного товарища. Как и рассчитывал, я сумел управиться без всякой магии. Федот остался один. Понял он это, вероятно, только сейчас». Побелел так, что куда там наколдованной Нади и маски. Трясущимися губами пробормотал. «Ты ты кто?» «Фантомас». Надо же, как удачно слово подвернулось. Надо будет выяснить у Нади, что оно означает. «Веди меня к сейфу». «У меня нет сейфа! Я современный предприниматель! Все сбережения храню в банковской ячейке!» Я молча перезарядил карабин пояснил. «Стрелять буду по локтям. Колени тебе пригодятся, чтобы довести меня до сейфа. Но по локтям тоже очень больно. Поверь». «У меня нет сейфа!» Я взял карабин на изготовку. Часть денег Федот, возможно, действительно хранит в банке. Но чтобы у такого упыря, как он, не было дома согревающей душу сокровищницы, в это я ни за что не поверю. Упырей за свою жизнь навидался достаточно», – спросил у Федота. «Стреляю?» По его лицу покатились слёзы. Ему было очень жаль расставаться с деньгами. «Не губи, кормилец!» Я подошёл к Федоту и взял его за шиворот. Приказал. «Веди». Стрелять, как и обещал, на самом деле опасался. Если Федот поймает болевой шок, «Разыскивать его сокровищницу самостоятельно я буду долго». Федот, обливаясь слезами, вышел из бильярдной. Ушли мы недалеко, за соседней дверью оказался кабинет. Федот подошёл к книжному шкафу, потянул на себя один из томов. Секция шкафа выехала вперёд. Она оказалась бутафорской, панель толщиной сантиметров 5 см, задекорированная спереди корешками книг. Панель отворилась в сторону, как калитка. За ней я увидел нишу, в которой стоял приличных размеров сейф. Поторопил Федота. «Быстрее!» Он принялся крутить колёсики, выступающие из дверцы. Когда цифры на колёсиках выстроились в нужном порядке, щёлкнул замок. Дверца открылась. Сейф был набит пачками денег доверху. Что ж, на что-то подобное я и рассчитывал предусмотрительно захватил с собой наволочку, снятую с костяной подушки. Такой человек, как Федот, мог хранить в сейфе ещё и оружие. К этому я был готов, перед тем, как открыть дверцу, заставил Федота отойти. Но оружие внутри не оказалось. Помимо денег, там лежали только часы. Золотые, на цепочке с открывающейся крышкой. «Фамильная реликвия», – указывая на них, простонал Федот. Единственная память о покойном батюшке. Дозволь хоть их оставить. Я взял часы, бросил ему. Забирай. Федот поймал часы. Жадно, словно голодающий кусок хлеба. Открыл крышку. А в следующую секунду меня будто накрыла невидимая сеть. Тяжелая, давящая. Она опутала меня с головы до ног. Я не мог даже шевельнуться. Федот довольно расхохотался. «Так и знал, что когда-нибудь пригодятся!» Щёлкнув крышкой часов, объявил он. «Хоть и цену за них ломили, ух! А вот не пожадничал. И правильно сделал. Что?» Он смотрел на меня, ухмыляясь. «Против магии слабо рыпаться?» «То-то!» Не спеша в развалку, Федот подошёл к стоящему на столе телефонному аппарату снял трубку, покрутил диск. «Алло! Барышня! С полицией соедините! Срочно! На меня напали! В доме грабитель!» «Что это за дрянь? Магия? Федот владеет магией? Не может быть! Он не аристократ! К тому же, если бы владел, не стоял бы столбом, пока я расшвыривал его приспешников. Значит, часы... «Некий аккумулятор магии. Дед, кажется, что-то такое упоминал. Когда Федот открыл крышку, сработал механизм, запустивший то ли заклятие, то ли чёрт его знает, как это называется. Что ж, посмотрим, чья магия сильнее. Но это была опрометчивая мысль. Я быстро понял, что пошевельнуться не могу. Не могу даже моргать. И понятия не имею, что с этим делать». «Уже едут», – сообщил мне Федот, опустив телефонную трубку на рычаг. Подошёл ко мне и с наслаждением лягнул ногой в живот. Двинуться я не смог, хотя боль почувствовал. «Нравится?» Федот расплылся в довольной ухмылке. «Ну-ка, а вот так?» И ударил в раненое плечо. Теперь сработало. Ярость, поднявшаяся во мне от боли, Окутала невидимую магическую сеть паутиной всполохов. Смяла её, словно упаковочную плёнку. Федота швырнула назад. Я, освободившись, вернул ему удар в живот. Добавил пообалдевшей рожи, Вынул из-за пазухи припасённую наволочку и повернулся к сейфу. «Кто ты такой?» Лёжа на полу, простонал Федот. «Кто ты, мать твою, такой?» Он со слезами на глазах следил за тем, как я кидаю в наволочку пачки денег. «Ты не расслышал? Фантомас!» Я закончил с сейфом, подошёл к нему. «Когда приедет полиция, скажешь, что вызов был ложным. Перепил, решил потешиться. Посмотреть, как быстро они прибудут. Обрякнешь обо мне хоть слово, лишишься ещё и дома. Уничтожу!» Чтобы у Федота не возникло причин сомневаться, я повернулся к фальш-панели, закрывающей сейф. Протянул руку. Панель вспыхнула. Федот икнул. Побледнел еще больше. Хотя казалось, что уже некуда. «Пощадите ваше сиятельство!» Глядя на разгорающееся пламя, пролепетал он. «Христом Богом клянусь, слова никому не скажу!» Я кивнул. «Это в твоих интересах подошёл к окну. Ещё когда разбирался с сейфом, успел заметить, что с этой стороны особняк обвивают плети дикого винограда. Лозы – крепкая штука, перчатки у меня плотные. Я распахнул окно, вскочил на подоконник и скользнул по виноградным плетям вниз. Окна кабинета весьма удачно смотрели на тот переулок, где я оставил машину. До пожара дело не дойдёт. В этом я был уверен. Федот, несмотря на отвращение, которое я к нему испытывал, мужик смекалистый, сообразит, как потушить пламя ещё до приезда полиции. А меня беспокоила рана на плече. Не опасная царапина, но кровь уже пропитала рукава и рубашки, и куртки. Надеюсь, до уровня опознания преступника по ДНК местная наука пока не добралась, а рану надо перевязать Поплутав по улицам, я заехал в глухой, похожий на колодец двор. Осмотрев багажник, быстро нашёл то, что искал – металлический ящичек с красным крестом на крышке. В аптечке, помимо набора незнакомых медикаментов, обнаружились бинт и склянка с прозрачным раствором. Надпись на этикетке мне ни о чём не говорила. Я открыл, принюхался. Пахло спиртом. Значит, для обработки раны сгодится. Стиснув зубы, я плеснул содержимое склянки на рану. Глаза от боли полезли на лоб, жидкость зашипела. Порядок. Я, придерживая бинт зубами, наложил повязку, сунул бинт и склянку в карман куртки. пригодятся ещё. Аптечку снова закинул в багажник. Выезжая со двора, услышал полицейскую сирену, но я находился уже достаточно далеко. До дома добрался также без происшествий. Открывая ворота, готовился к любому развитию ситуации. Уезжая, принял все меры предосторожности, но случайности предвидеть невозможно. Мало ли кому могло взбрести в голову прогуляться до моей комнаты или до гаража. Однако имение встретило меня гробовым молчанием. Не похоже было, чтобы моё исчезновение заметили. Я поставил машину в гараж. Тихо прошёл по тёмному коридору первого этажа. Дверь в кабинет деда оказалась запертой. Пришлось прибегнуть к помощи трофейного ножа. Благо искусством открывать замки я овладел ещё в детстве. Специалистов такого рода в моём тогдашнем окружении хватало. В кабинете я, не мудрствуя лукаво, высыпал деньги из наволочки прямо на стол. Гора получилась внушительной. Что ж, тем лучше». Надеюсь, сумма достаточно для того, чтобы не расставаться с имением. Вернувшись к себе в комнату, я разделся. Испорченный пулей костюм Фантомаса осмотрел с сожалением. Кровь замыл, майку и куртку развесил в ванной. Мимоходом, глянув в зеркало, заметил, что белая маска стала полупрозрачной. Сквозь неё уже просматриваются мои черты. А значит, скоро она исчезнет совсем».